Ты что же ничего не читаешь? Ни с кем не видаешься? Знаешь, кто ты? Ты экспатриант. Почему ты не живешь в Нью-Йорке? Тогда ты все это знал бы. Чем я могу тебе помочь? Прикажешь приезжать каждый год и просвещать тебя? Выпей еще кофе, — сказал я. Кофе — это хорошо. Кофе тебе полезен. В нем есть кофеин. Все дело в кофеине. От кофеина он садится на ее коня,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 Это должно быть скрыто под покровом тайны, как первый велосипед Генри Форда. До сих пор он сыпал, как из решета, но теперь вдруг замолчал. Я боялся, как бы он не подумал, что задел меня, неосторожно сболтнув лишнее. Я хотел снова завести его. «Никакого велосипеда не было», — сказал я. «Он верхом ездил». Я слышал про трехколесный велосипед. «Ну что ж», — сказал я, — «самолет тоже вроде велосипеда, управление такое же».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 Там решили бы, что я гомосексуалист. Из-за этого разразилась гражданская война. Авраам Линкольн был гомосексуалист. Он был влюблен в генерала Гранта, так же, как Джефферсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Дрейде Скотти было подстроено Лигой Сухого Закона. Все это половой вопрос. Полковника Леди и Джуди Огреди, лесбиянки обе в душе. Он замолчал. «Хочешь еще?» «Валяй», — сказал я. «Больше ничего не знаю. Остальное доскажу за обедом». «Ах ты, чучело», — сказал я. «Дрянь ты едкая». Мы уложили завтрак и две бутылки вина в рюкзак, и пил надел его. Я перекинул через плечо чехол с удочками и сачки. Мы пошли по дороге, потом пересекли поляну и нашли тропинку через луга, которая вела к лесистому склону ближайшей горы. Мы пошли по этой песчаной тропинке.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 Никакого подлеска, только мягкая трава, очень зеленая и свежая. И высокие серые деревья, расставленные просторно, словно в парке. «Вот это природа!» — сказал Билл.